Небольшое отступление последние превратности левой мысли вообще-то именно идеологии правых учит человек искать истину и ответа на насущные актуальные вопросы вне пределов его я но я я всегда позиционировал себя как левый и даже втайне от своего либерального руководства на досуге почитывал запрещенную к распространению газету питерских анархистов. А анархисты, не только питерские, но и вообще всякие, категорически отрицают внешний характер истины. Да я и самого отрицал. И более того, учил своих студентов его отрицать, учил их не брать бездумно на прокат чужие идеи, а тщательно проверять их, и ни в коем случае не перекладывать ответственность за себя на кого-то другого. Я им говорил, паразитируя на ближнем, вы сами строите себе тюрьму, ежечасно, ежеминутно. Вы становитесь жалкими рабами того, кто за вас принимает решение, и одновременно превращаетесь в рабов своего эго. Однако, поговорив с Гришей, я почувствовал, что, видимо, левая мысль иногда все-таки пробуксовывает. особенно вот в этом данном конкретном случае. Поэтому стоит воспользоваться стратегией правых и, как в теле игре попросить помощи у зала или сделать звонок другу. Лучше всего Мите Гомельскому, а самому тем временем где-нибудь отсидеться. Все равно где. Подойдет даже тюрьма своего эго. В панике я набрал Митин на телефон. У него было занято. Я набирал снова и снова, пока не услышал спасительно длинный гудок. Трубку снял Митя.